Глава 29. Битва: Что с меньшей? Рогволд подвел коней к искателям. Жив, но мертв. Как тебе такое? Федор попытался вставить ногу в стремя. Давай помогу. Атаман подставил воеводе сцепленные в замок руки. Друженик уселся в седло, но на лбу выступила из парина. Видовал я ходячих мертвецов, было дело. Ты дорогу выдержишь.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 и взмыл вверх. Ее глаза видовали разное, но сейчас ведунье не находила слов, чтобы начать разговор. Она нагнулась и подняла горшок, поставила на стол, наложила кашу в миску, достала ложку, протянула меньше еду. Оживила стала быть Катерина своего суженого. Любава опустилась на лавку, наблюдая, как парень закинул в рот дымящуюся кашу.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 С порога в горницу шагнул Ватута, держащего в охапке несколько мечей и булаву. Люди сказывали, что унес он княжну. Куда? Тут вступила Любава. На утес. Уж какое из тех, что я знаю, не скажу. Да как же они супротив чудище-то? А мы на что? Ватута прошел к столу и вывалил на него оружие. Тут и твой меч, булава и еще пару захватил.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 но крепкие пальцы вцепились в подбородок, царапая ногтями кожу. — Не мил я тебе? — Пусти. — Неужто не страшен, не грозен тебе, лихо-лиходеюшка? — С скоморохи иди людей смешить! Выдержка изменила всемили. Лихо отпустил подбородок и даже сделал шаг назад, когда заметил, как девушка начала что-то в полголоса шептать.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 поглядывая на парящего вверху хищника. Рогволд заметил птиц над утесом издалека. Чутье подсказывало ему, что неспроста они сбились в стаю и держатся на одном месте. Неужели всемило знак подает? Огненный полос мчал вперед, сильное длинное тело легко огибало препятствия и почти перелетало через небольшие ручьи и овраги.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 Никак корова стара была, жива долго, силы растерял. Так и не мешай. Резко развернувшись, Лихо нанес мощный удар, но его меч столкнулся с двумя скрещенными и отлетел в сторону. «Хороши у тебя ножечки, мужичок. Еще один удар монстра был отбит, потом еще и еще, но медленно Лихо теснил супруга в каменной стене. Семиле придется выйти из за мужа, иначе он придавит ее, отбивая очередную атаку.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 То туда, то сюда мечемся, как курицы заполошные. Мужчины давно ускакали вперед, а кобылка с белой звездочкой во лбу уже теряла силы. Любава не понукала ее. Интуиция подсказывала видунье что все случится в свое время. Торопись, не торопись. А вот вот тут с меньшей коней не жалели. Первый чувствовал свою вину и недогляд в том, что происходило вокруг. Второй помнил предсказание любавы.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 Потирая лицо и не глядя на Мартина, Ставр принялся мерить шагами каменную площадку утеса. «Уже! Ждите сигнала! До связи!» «Это Балашова просто притягивает к себе неприятности!» Фёдор поглаживал ручьи. Сергей объяснил ситуацию быстро и понятно, значит, у них в запасе буквально полчаса.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 отшвырнув девушку к на стене, а третья метнулась на выручку брату, поддев носом и откинув Федора, который упал на спину. Лихо, почувствовав быструю победу, ринулся на Рогволда, отвлекшегося на происходящее с женой, но атаман нечеловеческим усилием отбил страшный навесной удар и почти сразу взмыл вверх птицей, целясь в глаза Горынычу.